Параграф 4: «Мышление и язык». «Мышление развивалось вместе с языком, с которым оно неразрывно связано. Только язык делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе. «Язык, — говорит Иосиф Виссарионович Сталин, — есть средство, орудие, при помощи которого люди общаются друг с другом, обмениваются мыслями и добиваются взаимного понимания». Будучи непосредственно связан с мышлением, язык регистрирует и закрепляет в словах и в соединении слов в предложениях. Результаты работы мышления, успехи познавательной работы человека и таким образом делает возможным обмен мыслями в человеческом обществе. На всех этапах развития человеческого общества язык был единственным средством общения людей. Язык дает людям возможность понять друг друга и организовать совместные действия в борьбе с силами природы, наладить производство материальных благ. Без языка, который понятен всем членам общества, невозможно само существование общества. Язык сыграл огромную роль в развитии мышления человека. Язык явился одной из тех сил, которые помогли выделиться человеку из животного мира. Без материальной языковой оболочки мысль не могла бы ни возникнуть, ни существовать. Какие бы мысли не появлялись в голове человека, они всегда обличены в слова, в языковые термины и фразы. Оголенных мыслей, свободных от языкового материала, свободных от языковой природной материи, не существует. Сталин.